Син Сталина, Яков и честнейшие немцы. Часть пятая. Закончу серию о военной судьбе Якова Джугашвили. Операция по захвату. Есть ещё довольно интересный момент. В некоторых описаниях этих боёв встречается термин Витебский котёл, то есть окружение советских войск под Витебском. Но этот котёл какой-то неправильный. Для того, чтобы понять, что произошло, надо осью событий представить дорогу Витебск-Смоленск. идущий на восток с небольшим отклонением на юг. Примерно в 75 км от Витебска находится местечко Рудня. Между ним и Витебском в 45 км от Витебска местечко Леозна. Немецкий фронт в этом месте, грубо говоря, шёл с севера на юг у Витебска, а на флангах уже охватывал эту территорию и с юга, и с севера. И вот 14 июля немцы с юга наносят охватывающий удар на Рудню. и захватывают её. То есть создаётся впечатление, что теперь ударом с севера на Рудню они замкнут котёл с нашими войсками, длиной примерно в 70 км. И они действительно наносят удар с севера, но не на Рудню и даже не на Леозна, а с севера на юг между Леозна и Витебском. Получилось, что с юга немцы окружили 70 км, а с севера всего около 30. Даже Леозна оставалась в наших руках до 17 июля. Кольцо окружения по своей форме вместо цифры 0 стало похоже на обернутую цифру 6. В результате войска Красной Армии, находившиеся с севернее дороги Витебск-Смоленск, из этого «Витебского котла» в кавычках просто выехали, в том числе и все части 14-й дивизии, не попавшие в окружение. Они были уже за Смоленском к утру 15 июля. В окружение из 14-й попали только мотострелковый полк и 2-й дивизион 14-й ГАП. Но это не всё. При окружении стараются провести кольцо окружения по местности, на которой пока нет противника. Это делается для того, чтобы успеть создать внешнее и внутреннее кольцо котла, а их по-настоящему может создать только пехота. И нужно время, чтобы пехота успела подойти к этим местам раньше противника, иначе противник просто пройдёт между танковыми подразделениями или прорвётся между ними. Так вот, в этом Витебском котле немцы с севера окружили советские войска очень близко к ним. В результате 14-й мотострелковый полк с 153-й дивизии практически сразу же и вырвался из этого котла. Но часть 2-го дивизиона, 6 орудий, у «Ворон» осталась в котле. Я не буду утверждать, что немцы провели окружение под Витебском исключительно с целью пленить Якова Джугашвили, но тогда какое-нибудь иное объяснение такой странной конфигурации Витебского котла надо бы дать, а я его не вижу. Брать всех и все. Итак. 15-16 июля мы, немцы, прочесываем местность под воронами по дороге от хода 14-й дивизии. За Смоленском везде, где прошла 14-я дивизия, мы вылавливаем всех артиллеристов и бойцов 14-й танковой, оставшихся в живых. Находим тело Якова Джугашвили или его тяжелораненого, ищем дальше, находим документы канцелярии 6-й батареи и чемодан с личными вещами Якова. 15 июля 1941 года в 3 часа ночи при выходе из окружения из колонны 14-го гаубичного артиллерийского полка была оставлена машина со штабными документами. Немцам были оставлены штаты, личные дела младшего и рядового состава, книга приказов, дело по переписке с дивизией, Дело разведывательных и оперативных сводок, гербовые печати, книга учёта начальствующего состава за 1941 год, книга исходящих документов, книга начальствующего состава, ящик с партийными и комсомольскими документами, различное иное имущество. Скорее всего, прорываться приходилось по бездорожью. Гусеничные тягачи орудий могли пройти, а колёсным машинам пройти было трудно. И уж если оставили немцам машину с таким грузом, то обозную машину с личными вещами командиров, с чемоданом Якова, оставили тем более. Правда, должностные лица полка, отвечавшие за эти документы, составили акт, что машина с документами сгорела. Однако в это не верится. Не верится по той причине, что на допросе сын Сталина в кавычках не знал элементарного, к примеру, какой он закончил институт, не говоря уже о том, какова его инженерная специальность. И вот из рапорта офицера 1С, составленного якобы за пару часов до этого допроса, следует, что сын Сталина в кавычках сообщил, что Закончил обучение в качестве инженера до 1938 года, работал инженером на электростанции Московского автомобильного завода ЗИС. Затем поступил в артиллерийское училище, которое он 4 мая 1941 года досрочно окончил старшим лейтенантом. Следовательно, немцы всё же нашли личное дело Якова и из него узнали эти подробности, внеся их в рапорты, изготовленные уже в 1943 году. Но почему я обращаю внимание на этот его чемодан? потому что в чемодане могли быть незаконченные письма Якова, его конспекты и иные служебные документы, а это образцы его почерка. И главное, в чемодане могли быть, по обычаям тех времён, личные семейные фото, на которых был сфотографирован и Яков. Уже помянутый Робустов, поясняя, почему он не верил немецким листовкам, говорил о фотографии на этих листовках. Цитата: "Он идёт в шинели армейской. Его шинель армейская была у меня на машине". на этой продуктовой. У него шинели с собой не было. Конец цитаты. То есть тылы батареи, её обоз и вещи Якова были на продуктовой машине. Почему этот его чемодан важен? Напомню, что ещё 6 июня 2007 года агентство newsru.com сообщило, что цитата Недавно доктор исторических наук Сергей Девятов, который по совместительству является начальником центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны, сообщил, что, цитата. Существует около 10 фотографий Якова Джугашвили в плену, пояснил историк. Специалисты одного из центров Минобороны проанализировали их. Это очень грамотный фотомонтаж. Скорее всего, были использованы те фотографии, которые были найдены на теле погибшего старшего лейтенанта Джугашвили. Конец цитаты. Ещё цитата. А когда фотографии кончились, они допустили ошибку, дав зеркальное изображение одного из фото. На нём застёжка на мундире с другой, женской стороны, поясняет историк. По его словам, показательно и то, что не обнаружено ни одной киносъёмки Джугашвили в лагере. Цитата. Но больше всего эту версию подтверждает экспертиза записей, которые он, Яков Джугашвили, сделал якобы находясь в плену. Ведь сохранились записи и тетради времён, когда он учился в военном училище, и если в ряде записок почерк похож и мог быть искусно подделан, то в некоторых он вообще не соответствует почерку Якова Джугашвили, отмечает Сергей Девятов. Должен сказать, что версия о том, что семейные фотографии были на теле Якова, для меня весьма сомнительна. Ну, фотография любимой жены в бумажнике, ну, фотография ребёнка, но ну, альбом семейных фотографий это слишком. Думаю, что исследователи просто забывают, что офицеры, командиры по тогдашней терминологии, возились с собой чемодан с личными вещами и на фронте, а десяток фотографий в чемодане не занимает много места. Москва не поверила. Надо сказать, что в Москве в 1941 году в пленение Якова не поверили, и именно из-за фотомонтажа фотографий на листовках. Специалисту эту подделку несложно было вскрыть. Напомню, что и Артём Сергеев вспомнил о том времени, цитата. Мне в то время пришлось быть в немецком тылу. Мы видели листовку, где якобы Яков с немецким офицером, который его допрашивает. А в моём партизанском отряде был профессиональный фотограф. Он на мой вопрос, каково его мнение, фальшивка это или нет? Ничего сразу не сказал и лишь через день уверенно заявил монтаж. И если такой специалист-фотограф нашёлся в партизанском отряде, то нашёлся он и в Москве. И в Москве тоже встал вопрос: откуда у немцев фотографии из семейного архива Якова? Но только кроме версии о том, что в фотографии, найденной в вещах убитого Якова, москви и возникли и подозрения в отношении его жены Юлии Мельцер. Надо думать, полагали, что она как-то связана с немцами, что это она передала немцам нужные фотографии. Дочь Якова Галины так объясняет события. Цитата. «На немецких листовках был снимок, снимок в кавычках, с немцами за столом сидит папа, а на нем старая куртка, которую он обычно надевал на рыбалку, на охоту. Это был явный монтаж с использованием фотографий из семейного альбома. Как она могла попасть к немцам, непонятно. Решили, что мама, очевидно, передала. И еще был момент». Военный адрес отца из гражданских лиц был известен только маме. А немцы в июле 1941 очень быстро окружили полк, где был папа, будто знали, что там сын Сталина. Вспомнили о том, что мама в тридцатые годы была на лечении в Германии, и там у неё, естественно, были какие-то контакты с местными жителями. Вот всё это объединили в одно, и на маму пало подозрение, что она предала Яков Джугашвили. Конец цитаты. И дочь Сталина Светлана Аллилуева об этом вспоминает, и хотя в этом эпизоде её собственные оценки мало чего стоят, и даты уж явно неверны, но поведение Сталина она скорее всего передала точно. Цитата. В конце августа я говорила из Сочи с отцом по телефону. Юля стояла рядом, не сводя глаз с моего лица. Я спросила его, почему нет известий от Яши, и он медленно и ясно произнёс: "Яша попал в плен". И прежде чем я успел открыть рот, добавил «Не говори ничего его жене пока что». Юля поняла по моему лицу, что что-то стряслось и бросилась ко мне с вопросами, как только я положила трубку. Но я лишь твердила, он ничего сам не знает. Новость казалась мне столь страшной, что я была бы не в силах сказать ее Юле. Пусть уж ей скажет кто-нибудь другой. Но отцом руководили совсем негуманные соображения по отношению к Юле. У него зародилась мысль, что этот плен не спроста, что Яша кто-то умышленно выдал и подвёл, и не причастны ли к этому Юля. Когда мы вернулись к сентябрю в Москву, он сказал мне: "Яшина дочка пусть останется пока у тебя, а жена его, по-видимому, нечестный человек, надо будет в этом разобраться". И Юля была арестована в Москве осенью 1941 года и пробыла в тюрьме до весны 1943 года, когда выяснилось, что она не имела никакого отношения к этому несчастью. И когда поведение самого Яше в плену наконец убедило отца, что он тоже не собирался сам сдаваться в плен. Конец цитаты. Как видим, в поведении Сталина два периода. Сначала он поверил, что Яков в плену, а потом, получив немецкие листовки, эта вера исчезла. Вместо этой веры возникло естественное желание выяснить, как к немцам попали фотографии Якова. И Мильцер была арестована именно в связи с этим. Тем не менее, в итоге для Мильцер всё кончилось благополучно. Доказать её причастность к немецкой провокации следователи НКВД не смогли, и её освободили. Однако, поскольку каких-либо подтверждений того, что на фронте у Якова были семейные фотографии, тоже нет, то вопрос о том, откуда немцы их взяли, скорее всего, навсегда останется открытым. Итак, мы, немцы, собрав образцы почерка и фотографии, если они были при Якове, отправили их в Берлин. Решили сообщил, что плёнку с записью допроса сына Сталина расшифровали семь лучших переводчиков. Теперь Уверен, за фотографии Якова взялись семь лучших фотографов, а за подделку подписей – семь лучших графологов. А из Берлина нам в группу «Армий Центр» пришла команда наградить всех участников этой операции. И, разумеется, держать эту операцию в строжайшей тайне. Их там не было. Думаю, что все же найдутся те, кто засомневается. А может, все же все было так, как немцы говорят? Может, в самом деле Яков Джугашвили 17 июля сдался немцам в плен? Но пусть не 12-й танковый дивизии немцев, а 19-й, но всё равно сдался. Тут положение такое: даже если бы Яков и захотел сдаться, то ни 12-я, ни 19-я дивизии немцев просто не смогли бы его взять в плен по очень простой причине. Их и близко не было в районе Витебска и Леозна. Обе эти дивизии в начале войны входили в 57-й моторизованный корпус немцев. А он сначала застрял в районе Полоцка из-за жёсткой обороны гарнизона этого города, а затем наступал на северо-восток, в направлении Невеля и Великих Лук. То есть под Витебском он вообще не воевал. Поменутый Герман Гот сообщает, цитата: "После того, как 18 июля 12-я дивизия прибыла в район северо-западнее Невеля, кольцо вокруг частей противника около двух дивизий" отступающих под натиском 23-го армейского корпуса и войск Южного крыла 16-й армии, замкнулось. Противник предпринял отчаянную попытку вырваться из окружения и в ночь с 19-го на 20-е июля значительными силами пехоты атаковал слабый участок фронта 14-й моторизованной дивизии». Но для того, чтобы 18-го июля вступить в бой аж за Невелем, 12-й дивизии нужно было начать движение в этот район еще 16-го июля, а «Сын Сталина», в кавычках, согласно немецкой брехне, сдался 12-й дивизии только в 19.00 17 .00 июля в районе Лиозно. А 19-я танковая дивизия немцев уже давно была у Невеля. Цитата. «14 июля 19-я танковая дивизия сломила упорное сопротивление противника, окопавшегося на ее пути, и отбросила его к Невелю. 15 июля, введя в бой танковый полк и охватив город с двух сторон, дивизия ворвалась в Невель и после ожесточённых боёв очистила его от противника. В этом бою обе стороны понесли большие потери. В то время как 19-я танковая дивизия 16 июля преследовала противников в направлении Великих Лук, важного узла железных и шоссейных дорог. Конец цитаты. Посмотрите на карту от Леозна до Невеля и Великих Лук до района, в котором в ожесточённых боях дрались обе эти немецкие дивизии от 150 до 220 км. Короче, в какой из этих документов честнейших немцев в кавычках не глянешь, а там везде брехня. Почему немцы, фальсифицируя документы по делу сына Сталина в кавычках, так грубо ошибались в, казалось бы, элементарном, в правильном описании действующих в этом фарсе немецких соединений? Ответ 1. Только потому, что сочиняли немцы эти документы пару лет спустя после описываемых событий, когда реальность боёв июля 1941 года уже забылась, от очевидцев не осталось, а под рукой были только документы, описывающих события крупными мазками, то есть описывающие только бои армий и корпусов без описания боевого пути дивизий. В немецкой армии корпуса и армии это всего лишь штабы с приданными частями своих собственных дивизий, эти соединения и объединения не имеют Входящие в их состав дивизии могут в любой момент быть изъяты и переданы другим корпусам и армиям, а в их состав могут быть введены другие дивизии. К примеру, 39-й моторизованный впоследствии танковый корпус немцев в исследуемое время имел в своём составе 1-ю и 20-ю танковые и 14-ю и 20-ю мотопехотные дивизии, а через год в его составе воевали 1-я и 7-я танковые и 78-я и 112-я пехотные дивизии. Тот же 57-й моторизованный корпус немцев в исследуемое время имел в своём составе помянутые 12-ю и 19-ю танковые и 18-ю мотопехотную дивизию. Через 5 месяцев 20-ю танковую, вторую мотопехотную и дивизию SS Рейх. Ещё через 3 месяца снова 19-ю танковую и 34-ю и 98-ю пехотные дивизии. Вот немцы и посмотрели по схемам тех боёв на карте. Видите, Пск брал 39-й корпус. Ну и приписали ему подвиг пленения сына Сталина в кавычках. Хотя на самом деле 16 июля этот корпус воевал уже за 200 км от Леозна. А поскольку 39-й и 57-й корпус составляли третью танковую группу Гота, то фальсификаторы посмотрели на имевшиеся в это время в этой группе дивизии. Одному понравилось 12-е, другому 19-е. Получилось красивенько так убедительно. Кто ж знал, что в конце концов их фальшивки заинтересуют и меня. Время и место встречи изменить нельзя. Теперь давайте вернёмся к сумбуру полтрука Воскотовича, из которого определённо следует, что 14 июля ему ещё ничего не было известно о пленении или смерти Сотникова и Джугашвили. То есть они были ещё в рядах РКК. Между тем, в анкете военнопленного капитана Сотникова МТ, командира дивизиона 14-го артполка, записано, что он попал в плен 13 июля. Получается, что кто-то ошибается в дате, или Воскотович, или Сотников. что при том стрессе, который испытали в это время эти люди, вряд ли в этом есть что-то странное. Не до дат им было. Однако из журнала боевых действий 14-й танковой никак не следует, что 13 июля могли попасть в плен кто-то из артиллеристов, которые все же находятся за спиной пехоты. 14-е наступало на Витебск. Тем не менее, а друг Сотников умудрился попасть в плен даже при наступлении. Давайте оценим его показания. Воскотович вспоминал дату всего максимум неделю спустя после события. А Сотникова 8 месяцев вгнали по пересылкам немецких лагерей, и только не ранее 14 марта 1942 года заполнили на него анкету военнопленного. Поэтому именно Сотников точную дату своего плена не мог подзабыть, тем более, что это не та дата, с которой начисляется пенсия. С другой стороны, 14-й гообечный артиллерийский полк тоже отчитался в потере Якова Джугашвили и Михаила Сотникова, и в приказе народного комиссара обороны номер 060/пр от 5 января 1942 года, Яков Джугашвили числится пропавшим без вести с 15 июля 1941 года. И Сотников в аналогичном приказе тоже числится пропавшим без вести с 15 июля. Таким образом, мы имеем разброс дат последних боев в Яково. Минимум это 14 июля, а максимум Яков Джугашвили воевал до 15 июля еще в составе своей части. Теперь вернемся к протоколу допроса оперативниками НКВД командира роты пропагандистов 4-й немецкой армии капитана Рейшули, в 1946 году. Этот капитан безусловно знал, что нашёл в 1941 году допрашал не сына Сталина, а провокатора. Я уверен в этом по тому, какие вопросы он ставил сыну Сталина в кавычках. Он избегал ставить вопросы, на которые сын Сталина в кавычках не мог бы ответить. Например, не спросил адреса семьи, не уточнил, кем именно воевал этот артиллерист в кавычках, поэтому решили на допросе в НКВД, а он допрашился одним из первых на единых по этому делу. тщательно старался не дать повода себя разоблачить в этом вопросе. Врать в фактах он боялся, поскольку понимал, что если многочисленные свидетели шоу покажут иное, то его потом заороню оперативники будут бить, причём ещё и пару сижантов пригласят на помощь. У Ришули был единственный путь молчать о том, что могло бы впоследствии привести к его разоблачению. Если вы присмотритесь к уже данным цитатам, то он вдруг забыл в кавычках фамилии тех, кто с ним был на шоу. даже фамилию своего сослуживца по отделу 1 Ц армейского штаба, майор, и того забыл. Видимо, знал, что эти люди остались живы и боялся, что русские и их найдут по его показаниям. Он забыл, что сыны Сталина в кавычках допросили и в штабе группы армий Центр, а ведь без этого допроса через голову группы армий сыны Сталина в кавычках просто не отправили бы в Берлин. Боялся, решили, что русские и тех допрашивавших найдут. Даже забыл фамилию переводчика, который переводил допрос. Вспомним только что, это был эстонец, который плохо знал русский язык. И вот эта забывчивость у него была при том, что он прекрасно помнил все вопросы, которые задавал сын у Сталина в кавычках, и даже его ответы. Но вот ему задают, казалось бы, абсолютно безобидный вопрос: "В какой местности производился допрос Якова Джугашвили и у Рейшули снова начисто отшибает память. Цитата. Штаб командующего 4-й армейской группировкой на Восточном фронте генерал-полковника фон Клюге в это время находился около шоссе Смоленск-Минск в районе города Орша. Точное место припомнить не могу. Конец цитаты. Да, штаб фельдмаршала Клюге 18 июля находился в городке Толочин на шоссе Минск-Смоленск. Этот городок в 50 километрах от Орши, то есть действительно в районе города Орша. Но зачем темнить? Почему прямо не назвать этот городок? Дело в том, что сообщив, что допрос происходил в штабе разведывательной авиации группы армий Центр, решили фактически сообщил, что в этом же месте находился и штаб группы армий Центр, а Орша была взята немцами только 16 июля. Не мог штаб группы армий, командующий войсками на фронте в 500 км, находиться в 50 км от передовой. Связь с фланговыми войсками невозможно было бы организовать. Само собой, когда решили спросили, когда это было, у него тоже с памятью стало плохо, но всё же не настолько, чтобы соврать прямо, и он был вынужден ответить примерно около 10 июля 1941 года. Выше я показал, что эта дата около 10 июля получается при анализе совершенно иных обстоятельств. При допросе ни сын Сталина в кавычках, ни немцы ещё не знали о боях 14-й танковой дивизии после 7 июля. А теперь же на эту дату прямо показывает и независимый в данном случае свидетель. Но это не все. Эту дату можно уточнить, если выяснить, где и когда штабы группы армий «Центр» и 4-й армии «Клюги» располагались в одном населенном пункте. И тут на помощь приходит допрос НКВД еще одного свидетеля. Оперативным сектором МВД города Берлина 10 июня сего года был арестован работник отдела 1С главного штаба центральной группы немецких войск Гензгер Пауль, Будучи допрошенным, он показал, что в 1941 году в городе Борисове он в качестве переводчика участвовал на допросе старшего лейтенанта артиллерии Джугашвили Якова. Допрос вёл капитан отдела 1С доктор Шульце, работник 5-го отдела Главного управления Имперской безопасности. Итак, допрос сына Сталина в кавычках проходил в городе Борисов. Действительно, если посмотреть из Берлина, то можно считать не только то, что Борисов находится на дороге Минск-Смоленск, но и то, что он в районе города Орша. Поскольку до Орши от Борисово всего-то около 140 км. Остаётся выяснить, когда в этом городе находилось одновременно штаб группы армий Центр фон Бока и штаб 4-й танковой армии фон Клюге, и было ли такое. Начинаем читать мемуары немцев и выясняем: да, было. В своих дневниках Бок за 11 июля 1941 года записал: Цитата. Приезжал через разрушенный Минск, где поседил штаб квартиры 2-й армии Вейхс и 2-го воздушного флота Кесселеринг. По пути в Борисов новый штаб-квартира располагается рядом с аэродромом. Штабистов приветствовал рёв авиационных моторов. Конец цитаты. А генерал Г. Блюментрит в своих мемуарах пишет. Цитата. 8 июля штаб 4-й танковой армии переместился в Борисов. на Березине. 13 июля штаб фельдмаршала Клюге переместился из Борисова в Толочин. Как видите, с 11 по 13 июля штабы обоих фельдмаршалов находились в городе Борисов Минской области. Следовательно, сына Сталина в кавычках допросили в этом городе самое позднее 12 июля. На утро следующего дня Клюге всё ещё был в городе. И это предельный срок. Но настоящий сын Сталина Яков Иосифович Джугашвили 12 июля дрался в составе своей дивизии его попытки выполнить приказ Конева и пробиться на Витебск. Цитата. В районе Ерёмина разгромлен штаб войск соединения, взято трофеев пять легковых машин с документами. Конец цитаты. 13 июля Яков дрался у Ворон. 14-й гв в районе Вороны уничтожил одну батарею, подбил 12 танков, четыре из них совершенно выведены из строя. Конец цитаты. Утром 14 июля он под Витебском у деревни Вороны Яков начинает бой на НП второго дивизиона. И, возможно, Яков дерется в рядах своего полка еще и 15-го, а немцы, оказывается, уже два дня, как его допросили, и уже даже аудиозапись его допроса и его фотографии отправили в Берлин. И что же мы имеем в итоге? Нет, конечно, можно твердить, что сына Сталина 17 июля в 19.00 под Льозно взяли в плен солдаты 12-й танковой дивизии немцев, она же 19-я, а 18 июля его в Толочине допросили и сфотографировали, и при этом требовать, чтобы тебя считали не только честным и умным человеком, но еще и гражданином России. Но как тогда быть с тем, что ни одна из помянутых немецких дивизий не воевала под Лиозно? И к 17 июля они находились в 200 км от этого местечка. Но как тогда быть с тем, что 18 июля в Талочине не было штаба группы армий центр и штаба разведывательной авиации этой группы? Ну как тогда быть с тем, что свидетель показал, что допрос был в Борисове? Но как тогда быть с тем, что другой свидетель показал, что допрос был около 10 июля? Ну как тогда быть с тем, что допросить Якова одновременно и в штабе группы армий, и в штабе 4-й армии можно было только 12 июля? Ну как тогда быть с тем, что Яков Джугашвили до 14 или ли 15 июля всё ещё воевал в составе 14-й танковой дивизии Красной армии. Знать всё это и продолжать верить документам, изготовленным честнейшими немцами.